обы 11. 2 дня прошли в сплошной учёбе. Как назло, не проходили синики на шее, и я не рисковал выходить в излом, чтобы не спровоцировать их резкое исчезновение. Уверен, моя личность сейчас находится на особом контроле Графа Рунорского, и любая оплошность может мне дорого стоить. Впрочем, был и хороший момент. Я закрыл все долги по учёбе, которые накопились за время моего самобичевания. Чем поднял свой средний балл вновь до первого десятка среди первокурсников. А вот с Кристианом случилось обратное. Парень явно начал забивать на лекции. Пока это было не так заметно, но скоро буквально на ближайшем тесте он посыпется. Влюблённость редко способствует успехам в учёбе, так что я был не сильно этому удивлён. Даже обидно было за парня, так как и на любовном фронте он не достиг особых успехов. Мэр его не отвергала, но и не подпускала особенно близко. Вечерние прогулки по острову это тот максимум, за который Кристиан так и не смог пока перешагнуть. По словам Клэр, они даже не целовались ещё ни разу. Понятия не имею, откуда рыжая знает подобные нюансы. Возможно, она за ними следит? С неё, кстати, станет, не буду удивлён. Иногда мне кажется, что когда дело касается удовлетворения любопытства, У девушки напрочь отказывают какие-либо моральные тормоза. И она готова пойти буквально на что угодно, а лишь бы узнать то, что ей по-настоящему интересно. Ещё у меня вчера получилось выловить мистера Ретлифа и побеседовать с ним. Как оказалось, лично граф с ним не разговаривал и ничего обо мне не расспрашивал. Видимо, Габриэль узнал о том, что комендант прозвал меня студент стальные яйца из каких-то других источников. Впрочем, это, наверное, логично. И запрос какого-то коменданта студенческого общежития явно не по рангу столь благородной персоне. Но учёба и прочие дела на острове это не всё, что меня волновало. Не менее важно было разобраться с вынужденным простоем в делах рыцарей. К тому же, сегодня должна пройти ночная тренировка рыгав, и пропустить её из-за каких-то синяков было совсем нежелательно. Вот совсем Но и проколоться на какой-то мелочи неразумно. С другой стороны, Габриэль знает, что я сенс, и если что, можно быстрое заживление объяснить помощью искры. Взвесив все за и против, решил, что тренировку пропускать нельзя никак, и придётся рискнуть. Возможно, следует наведаться в госпиталь и попросить главврача подлечить мне шею. Если Видящий не занят, то скорее всего, он мне не откажет, так как чувствует некоторую вину по отношению ко мне. С этой мыслью я покинув аудиторию вышел на улицу. До окончания сегодняшних занятий оставалось всего одна пара, и мне желательно было навестить доктора именно в этом перерыве, так как после закончится его рабочее время. Но выйдя на крыльцо, сбился с шага и даже присел, сделав вид, что у меня развязался шнурок на кроссовке. Причиной подобного стало то, что я увидел, как немного в стороне, стоя рядом с пустой скамейкой, О чём-то разговаривали Майя и Клэр. Какие же они разные, была первая мысль, так как я, наверное, и впервые увидела их рядом друг с другом, да ещё вдали от других. Майя высокая, стройная, очень уставшая, с кажущимся навечно застывшим в глазах упрямством. Даже в реальности, без своей брони, она выглядела словно вышедшая из сказочных баллад валькирия. Её совершенно не портило отсутствие макияжа. Наоборот, придавала ей какую-то чистоту и настоящность. Красивая девушка, которой не было необходимости кому-то что-то доказывать. Она просто была. Клэр почти полная противоположность. Немного нанесённой в нужных местах косметики. Так, пара тройка штрихов не более, но они подчёркивали выгодные девушки детали. Рыжая почти на полголовы ниже своей собеседницы, но ведёт себя так, словно этого не замечает. В ней нет присущей Майе некоторой чопорности. Наоборот, она игнорирует все правила вокруг. Если Майя была похожа на близки к идеалу прямой рыцарский меч, то Клэр на тонкую, гибкую, но не менее смертоносную шпагу. И сейчас эта пара фехтовала. Нет, не на клинках, словесно. Девушки о чём-то спорили, но делали это вполголоса, отчего мне было не разобрать детали. Но даже просто наблюдать за ними было интересно. как за безжалостной битвой стихий. Камень против воздуха, огонь против воды. К моему удивлению, скорее всего, инициатором спора была не Майя, а Клэр. Возможно, я не все понял, так как не застал начало, но сейчас мне показалось именно так. Разговор немного бесил Майю, но из-за присущего ей упрямства она его не заканчивала. Рожеволосая же, чувствуя некоторую слабину, настаивала на своем. Зная Майю, думаю, что подобное давление не закончится хорошо. Скоро Дева-рыцарь сорвется, и тогда Клэр не помогут никакие ее увертки. Подумав, что не стоит доводить ситуацию до взрыва, я поднялся на ноги, но вмешаться не успел. Девушки обернулись и заметили меня. После чего переглянулись и, кивнув друг к другу, разошлись в разные стороны. «Что между вами случилось?» — догнав Клэр, спросил я. «А?» Но ну, вы спорили. Нет. Но я же видел. Тебе показалось. Мы просто обсуждали будущие тесты. Вот врёт нагло и не краснеет. Я не слепой, решая надавить. Клэр резко остановилась и буквально прожгла меня взглядом. Ты же не отстанешь, спросила она, сложив руки на груди. Майя заметила, что я, скажем так, немного слежу за Кристианом, и ей это очень не понравилось. И Слежу, не слежу, фыркнула рыжая. Моё личное свободное время, и я трачу его, как считаю нужным. А сейчас у тебя вообще-то тактика, а у меня социология. И тебе в другую сторону, немного обиженно произнесла девушка и, развернувшись, быстрым шагом скрылась за поворотом. Странно. Зачем она соврала? А в том, что Клэр только что мне нагло навешала лапши на уши, сомнений не было. Эта мысль меня немного расстроила, но ненадолго. Так как дойдя до нужного учебного корпуса, я уже для себя решил, что в женские ссоры и дрязьги влезать будет себе дороже. Так что то, что Клэр не сказала мне правды, возможно и к лучшему. В данном случае поговорка меньше знаешь крепче спишь, по моему опыту почти всегда верна. Из-за всей этой истории я не успел сбегать в госпиталь до начала лекции. Занятие по тактике малых групп оказалось достаточно интересным, чтобы выбить у меня из головы все мысли о ссоре девушек. Лектор был ветераном боевых действий в джунглях Индонезии и рассказал много интересного. Даже посещающий армейские лекции как навязанную ему обязаловку Ян Ларсон, и тот слушал преподавателя с неослабевающим интересом. В который раз убеждаюсь, что качество образования неразрывно связана с личностями тех, кто учит. По завершении учебного дня Ян и Кристиан отправились в библиотеку. Я же, плюнув на самоподготовку, быстро перекусил и перейдя в излом, вначале сбегал к тайнику и переоделся, а затем предварительно послав сообщение, направился к обители знаний. К моему облегчению, на своём пути не встретил никого из рыцарей. Это было хорошо, так как ни с кем из рыцарей общаться не хотелось. Запрыгнув на знакомую площадку, покинул излом и усевшись на отполированный камень, погрузился в медитацию. Кто знает, когда Зангхем прочтёт моё сообщение и появится здесь. Возможно, мне придётся ждать час или более. Моё предположение о сроках ожидания не оправдалось. Прошло всего 10 минут, как на площадку поднялся знакомый мне монах-садовник. Замер напротив меня, дождался, пока я ему кивну. Сам глубоко поклонился и положил рядом со мной небольшую деревянную шкатулку. После чего служитель развёл огонь в ближайшей жаровне и степенно удалился. Видимо, сегодня мне встретиться с созидающим не суждено. Открыв шкатулку, достал сложенный вдвое листок и прочёл в нём написанное. Зангхэма срочно вызвали на какой-то совет в центральный храм, находящийся в Поднебесной. Из-за формальности он не мог отказаться и покинул навильтер примерно на 3 дня. Постарается вернуться пораньше, но обещать этого не может. Сообщение же о своём отлёте он мне не послал, потому как хотел, чтобы я забрал подарок. Подарком оказались обычные на вид, вполне стандартные, не дешёвые, но и не дорогие наручные часы. Достаточно известные марки из тех, которые на слуху, но не более, без какого-либо пафоса или привлечения излишнего внимания к бренду. Дизайн стилизован под середину прошлого века, кожаный ремешок, строгие легкочитаемые стрелки и лаконичные латинские цифры. На вид простая повседневная вещь, но если приглядеться, всё оказывалось не так очевидно. В часах без труда нашёлся пустующий тайный отдел, совсем небольшой, в нём едва бы поместилась маленькая почтовая марка. Не очень понятно, зачем мне эти часы. Но под ними заметил ещё одну записку, в которой широким, уверенным, почти идеально каллиграфическим почерком было написано: "Подабыющее место для секрета" и подпись. "Этот подарок был не от Зангхема, а от Руи, видящей третью ладони Батхитхармы и по совместнительству хранительницы тайн". Едва взял часы в руки, как даже сквозь перчатки метатрона почувствовал лёгкий энергоразряд, который пробежал по телу. Дошёл до моей искры и вернулся обратно. Определённо мне стоило взять эту вещь. Отзыв моей искры по отношению к этим часам был однозначным надо брать. И то, что я понятия не имею, какой такой секрет мне следует разместить в потайном отделении, сейчас не очень-то и важно. К тому же Расруй уже способен делать такие подарки, то она явно поправляется, что не может меня не радовать. Мы с ней были знакомы недолго. Но я помнил, кто своим точным выстрелом разбил оковы и спас мне жизнь. Забрав часы, поднялся на ноги и уже собрался перейти в излом, как мой взгляд упал на разожжённую монахом жаровню. На секунду я замер, потому как до меня дошло очевидное, а именно зачем служитель зажёг огонь. Осмотрев шкатулку внимательнее, не нашёл в ней больше ничего и, подняв записки Зангхэма и Руи, жжёг их в жаровне. Самушка толку повертев в руках, поставил на камне. Да, она была деревянная, но при этом слишком красиво и изысканно для того, чтобы её просто так спалить. Думаю, если её надо уничтожить тоже, то этим займётся монах-садовник. У меня же рука не поднялась бросить такую красоту в огонь. Покинув обитель знаний, я вернулся на скальное побережье и, выбрав случайную пещеру, в метрах в 5 от линии прибоя Забрался в неё и уже там переместился в материальный мир. Снял перчатку и примерил часы. Повертел рукой и признал, что смотрятся они очень неплохо и придадут образу Изао некоторую завершённость. Насмотревшись, потянулся к своей искре, но та молчала и ничего подобного той первой вспышке, произошедшей, когда я взял подарок, не случилось. Вздохнув с некоторым сожалением, я надел перчатку обратно. и та легко заняла свое место. Часы на запястье никак ей не помешали. До начала ночной тренировки еще оставалось немало времени, но я решил уже сейчас направиться на крышу здания Ризва. Полезно будет показать всем, что мое состояние нормализовалось. Да и поговорить с теми, кто придет на тренировку пораньше, точно не будет лишним. Возможно, смогу прощупать почву кого и какими аргументами пытается привлечь на свою сторону Крикс. Перейдя в излом, выскочил из пещеры и в скольжении направился в сторону Вильфлиеса. Я уже почти миновал северные спальные районы, как заметил знакомую фигуру, которая спешила в обратном ему направлении. Вначале хотел окликнуть, но передумал и решил поступить так, как сделала бы замеченная мной фигура на моём месте, то есть проследить за ней. Увы, но в слежке я оказался не очень успешен и потерял свою цель из виду, почти на самых окраинах столицы. Тора, а это была именно она, скользнула в частную застройку и словно испарилась. Зачем я вообще попытался за ней следить? Наверное, потому что впервые заметил одну из сестёр в одиночестве. Вот и захотелось узнать, куда она так спешит одна без своей близнеашки и почему перед тренировкой бежит не в город, а из города. Впрочем, если подумать, все эти мои вопросы были притянуты за уши. Не могли же девушки вообще всегда всюду и везде быть неразлучны. Это просто невозможно физически. А то, что Тора куда-то спешила в изломе, так у неё, как и у любовой из нас, есть свои личные дела. Зачем я вообще занервничал, когда мог как ликнуть и просто спросить? Чёрт, видимо, общение с близнеашками и их шпионomaniей не идёт мне на пользу. Мне бы со своей не очень здоровой паранойей справиться, а не нагромождать к ней в пару ещё и охоту за тёмными кошками в тёмных комнатах. С этой вполне здоровой мыслью я и направился туда, куда собирался. Первым, кого встретил на крыше, оказался Галий. Он что-то рассматривал из-за слома, видимо, проверяя, как проложены кабели. Поздоровавшись, спросил, как у него дела с сёстрами, и получил уверенное в том, что даже лучше, чем было до инцидента. Оказывается, они вчера провели ещё один дружеский поединок, и это также пошло на пользу их взаимопониманию. Только хотел расспросить его о Крикси и о том, как тот ведёт вербовку, как появился сам Корсиканец и, подойдя к нам, сказал: "Маэстро, можно тебя на пару слов наедине?" Любопытно, обычно он не стесняется говорить мне что угодно при всех, и вдруг наедине. "Хорошо", пожимаю плечами. Получив мой ответ, Крикс в несколько больших прыжков переместился на крышу столичного муниципалитета. Вздохнув, последовал за ним. "Тут такое дело", замелся в начале, как мне показалось, всё же наиграно, "Карсиканец, ты же давно ищешь выходы на маски на Вильтера, и насколько я помню, ты хотел предложить Мерску, чтобы он и его люди присоединились к всеобщим тренировкам рыцарей Злома". "Да, пусть наши политические взгляды расходятся, Но прорывы мы отражаем вместе. Знаешь, сперва мне эта твоя мысль не очень понравилась, но тут я подумал повторно и с тобой согласился. Когда твою спину прикрывает подготовленный боец, это как-то надёжнее. Переходи к делу. Внешне раздражённо процедил я, уже догадываясь, что он скажет дальше. В общем, Я, как глава Ризва, вышел на мерзко и... Он тебе отказал? Чтобы заполнить паузу, я задал тот вопрос, который он от меня ждал. А вот и нет, победно произнес Крикс. Смотрю на него и с трудом сохраняю серьезные выражения на лице. Как же он сейчас собой доволен? Как же его распирает от того, что он преуспел там, где я потерпел неудачу? Парень буквально упивается моментом. Пусть он образован, обучен, харизматичен и умен, Но он всё же остаётся мальчишкой. Отлично, отвернувшись, чтобы не выдать своих настоящих эмоций, говорю я. То есть нам сегодня ожидать новые лица на занятиях? Не всё так просто, с сожалением признаётся Корсиканец. В чём проблема? Мерск хочет получить приглашение на тренировки лично от тебя. Эти слова даются ему не просто. Хорошо. Видимо, Мерцку не с руки принимать приглашение вот так сразу. Это могут неправильно понять его люди. Вот он и ставит дополнительные условия, убеждая тем самым свою группу, что согласился на совместные действия с нами после длительных раздумий и переговоров. Расчётливо и умно, признаю. Тогда я скину тебе сообщение, когда договорюсь о времени и месте встречи, кивает мне Корсиканец. Без проблем. И прежде чем он срывается с места, продолжаю. «Хорошая работа, Крикс!» «Меня не зря выбрали главой Ризва!» Оставив последнее слово за собой, парень покинул меня. Что же, надо признать, наследник умеет быстро принимать решения. Мы с ним говорили совсем недавно, а он уже отдал команду мерзку действовать. Но каков Крикс? То он меня поражает своей изворотливостью, гибкостью и интригами, то не может держать себя в руках и искренне счастлив, когда ему удаётся утереть мне нос. Как в нём сочетаются ум хитрого манипулятора и вот эта откровенная юношеская горячность? Для меня это загадка. Тренировка прошла штатно, разве что на ней сегодня было примерно на четверть меньше рейгов, чем обычно. Скорее всего, на этом сказался последний перенос занятий. Тем не менее, в основном я был доволен прогрессом большинства, но были и обратные случаи. К примеру, завершив упражнение, мне пришлось серьёзно поговорить с Рексом. Этот парень был одним из первого состава Ризва и раньше всегда выкладывался на тренировках полностью и без остатка, достигнув изрядного прогресса. Но сегодня он вообще ничего не показал. У него буквально ничего не получалось. Он проиграл все спарринги и постоянно проваливал даже простые упражнения. Выслушав мои претензии, парень попросил прощения. И сказал, что у него семейные неурядицы, и он по этой причине не может достаточно сконцентрироваться на фехтовании. Спросил, не нужна ли ему помощь, но он уверил, что разберётся сам. Поговорив с Рексом, дождался, пока освободится Майя, на которую со своими обычными вопросами насели близнеашки, и подошёл к ней. "Они тебе не надоели ещё?" я кивнул на удаляющихся сестёр. "Всё нормально, я уже привыкла". Немного грустно улыбнулась девушка. Давно хотел спросить, но всё забывал. "Да?" с лёгким любопытством произнесла Майя. "Во время последнего прорыва ты пела какую-то песенку". "Я?" удивилась она. "Песенку какую?" "Эм, не помню слов, что-то там про лесёнка". И я отбил ладонями ритм, который запомнил. "Я ничего не пела". Она даже потрясла головой, хотя Ещё раз можно ритм послушать. То есть она не пела? Мне это показалось? Попробовал вспомнить детальнее. Да, я не видел, что песню пела именно Майя. Просто она была ближе всех ко мне, а голос был женский, вот я на неё и подумал. Может, на фоне всех этих нервных переживаний потихонечку скатываюсь в пучину безумия. Выполняя просьбу ещё раз отбил ритм и тихонечко напел те строки, которые запомнил. Постойте, она явно что-то вспомнила. Что-то такое было. Да, точно. Но эта песенка звучала откуда-то издали, а слова я вообще не запомнила, так как они сливались с шумом прорыва. Помню я ещё подумала на близнеашек, так как только у них хватит безумия распевать детские песенки в бою, но потом как-то забыла об этом. Когда звучала песня, мы с Маей были рядом, сражаясь спина к спине, и я слышал всё отчётливо. А она словно издали. Странно или не странно? И это просто очередной трюк излома. Спасибо, кивнув ей. "Маэстро, немного стушевалась девушка. Мне очень жаль, но мне пора. Завтра, то есть уже сегодня сложные тесты". "Да, конечно". Мы попрощались, и она убежала в сторону университетского острова. "Тесты". "Точно, вообще эта учёба вылетела из головы". И в отличие от меня, который ещё помнит физику и механику, ей-то приходится всё реально изучать. Как она всё успевает? Впрочем, на эту загадку я, наверное, никогда не получу полного ответа. Когда Май ушла на крышу, оставался только Голей. Понимаю, что надо было вернуться к себе в комнату и поспать, но именно спать и не хотелось. Видимо, у Голея было похожее настроение, и мы с ним проболтали ещё почти час, прежде чем разойтись. Причём, если в начале наш разговор можно было назвать деловым, то вскоре он скатился просто в дружескую болтовню. Такой трёп ни о чём. Мнения, сплетни, даже о комиксах поговорили. И эта простая беседа каким-то чудесным образом успокоила мне нервы лучше любой медитации. Попрощавшись с Галеем, покинул столицу, переоделся и, вернувшись в свою комнату, лёг в кровать. И несмотря на насыщенный день, мне почему-то было спокойно. И я уснул почти сразу.